Глава шестнадцатая. «Карлайл». Он подвел меня к кабинету Карлайла и на секунду помедлил у двери. «Входите», — проговорил доктор Каллен. Я в изумлении посмотрела на Эдварда. «Ты дышишь громче, чем думаешь», — насмешливо прошептал он. Я обиделась. Мы вошли в комнату с высоким потолком, выходящим на запад окнами. Обшитые темным деревом стены были почти полностью скрыты за высокими полками — а столько книг я не видела ни в одной библиотеке. Доктор Калин сидел в кожаном кресле за тяжелым столом из красного дерева и читал толстенную книгу в потертом переплете. Комната идеально соответствовала моим представлениям о кабинете декана университета, вот только Карлайл был слишком молод, чтобы занимать эту должность. «Чем могу вам помочь?» – вежливо спросил доктор, поднимаясь с кресла. Я хочу, чтобы было кое-что она знала, и как раз начала рассказывать твою историю, заявил Эдвард. Мы не хотели вам мешать, извинилась я. Мы не помешали, тепло улыбнулся Карлайл. На чём ты остановился? На перерождении, отозвался Эдвард и дотронувшись до моего плеча, заставил повернуться к двери, в которую мы только что вошли. От каждого его прикосновения сердце начинало бешено биться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 квадратной рамки. Выдержанная в светлых терракотовых тонах, она как-то терялась среди других картин. Присмотревшись, я разглядела городской пейзаж со остроконечными крышами и высокими шпилями. На переднем плане река и мосты, украшенные скульптурами. «Лондон середины 17 века», — пояснил Эдвард. «Лондон моей юности», — добавил Карлайл. Он подошел к нам так неслышно, что я вздрогнула.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 тихо проговорил Эдвард. Он решил себя уничтожить. Правда, оказалось не так это просто. Что сделал? Вопрос вырвался сам собой, так сильно было изумление. Прыгал с горных вишин, бросался в океан. Карлайл был слишком молод и силен, чтобы погибнуть. Невозмутимо рассказывал Эдвард. Удивительно, как долго он смог выдержать без еды.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 В прошлой жизни он не ел оленину? Так родилась новая философия. Отец решил, что и в такой ипостаси можно оставаться самим собой. Решив не терять времени попусту, Карлайл снова начал учиться. Времени для занятий теперь стало вдвое больше. Он поплыл во Францию и... «Поплыл во Францию?» – Сомнение сомнением спросила я. «Белла, люди пересекали Ла-Манш и в семнадцатом веке», – напомнил мне Эдвард. Не сомневаюсь, просто ты сказал поплыл. Продолжай. Плавание для нас вовсе не проблема. Ну, ну, для вас вообще нет проблем, проворчала я. Эдвард ухмыльнулся. Перебивать больше не буду, обещаю. Он продолжал. Потому что нам фактически не нужно дышать. Что? Ты ведь обещала. Укоризненно воскликнул Эдвард и положил к моим губам холодный палец. Хочешь узнать? чем все кончилось или нет. Ну, нельзя же огорошить меня подобной новостью и рассчитывать, что я никак не, тре... не отреагирую. Холодная рука неожиданно коснулась моей ключицы. Сердце забило сильнее, но я постаралась держать себя в руках. Тебе не нужно дышать? Совершенно не обязательно. Дышим мы скорее по привычке. И как долго вы можете не дышать? Наверное, бесконечно, точно не знаю. Жить, не чувствуя запахов, немного скучно.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 Эдвард смотрел на меня во все глаза. «Самый сильный хищник на планете заботится о моей безопасности. Чего мне бояться?» Он фыркнул, и если не развеселился, то хотя бы хмуриться перестал. «Ну ты загнула! Эммет намного сильнее меня. Приходится верить тебе на слово. Когда-нибудь сама убедишься». «Итак, продолжай. Карлайл поплыл во Францию».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 Карлайл приплыл во Францию и обошел все европейские университеты. Не зная отдыха, он изучал музыку, точные науки, медицины, медицину, пока не понял, что его призвание – спасать человеческие жизни. Другие подобные нам люди, более цивилизованные, чем призраки лондонских трущоб, отыскали его в Италии. Тонкий палец показал на степенную четверку на самом высоком балконе, снисходительно взирающую на царящий внизу бедлам. Присмотревшись к фигуркам, я с удивлением узнала золотоволосого затол мужчину. Друзья Карлайла вдохновили Салимену, и он часто изображал их богами. Эдвард усмехнулся. Аро, Марк, Кай. Представил он остальных.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 Каждому нужны друзья, тем более такие образованные и утонченные, но они пытались вылечить его от отвращения к тому, что называли естественным источником силы. Карлайл попытался склонить их на свою сторону, безрезультатно. Почувствовав себя чужим среди своих, папа решил отправиться в Америку, представляю, как он был одинок. Однако и в новом смете ему долго не удалось найти близких по духу. Шли годы, вампиров и оборотней стали считать бабушкиными сказками, и Карлайл понял, что вполне может общаться с людьми, не раскрывая свою сущность. Со временем он стал врачом и приобрел обширную практику. Вот только друзей по-прежнему недоставало. Сходиться с людьми слишком близко было опасно. Эпидемия испанки застала отца в Чикаго – Несколько лет он вынашивал одну идею, уже решил действовать. Раз не удалось найти семью, он создаст ее сам. Останавливало ли лишь то, что Карлайл не до конца представлял, как будет происходить перерождение. Лишать человека жизни, как когда-то поступили с ним, он не желал. Раздираемый внутренними противоречиями, он нашел меня. Как безнадежно больной я лежал в палате для умирающих. Мои родители скончались на руках Карлайла, поэтому он знал, что я остался сиротой, и решил попробовать. Голос Эдварда превратился в чуть слышный шёпот, а потом и вовсе затих. Невидящий взгляд молодого Калина блуждал где-то далеко. Интересно, о чём сейчас он думает, о прошлом Карлайла или о своём собственном? Спросить я не решалась.